уверенная, что под нее шел герцог, который походил на Олимпио ростом и телосложением. Вспомни прекрасная маска. Или лучше не спрашивай, кто я такой. Я люблю тебя. Этого пусть будет довольно. Часы празднества без того коротки. А завтра мы уже более не увидимся. Не было ли на вас прежде черного камзола? Ваш просидетельство. Я подозреваю, что вы переменили костюм, чтобы служить моим наклонностям, думаешь, ты прекрасная маска. Но не называй меня ваше сиятельство, а просто маска и дом. Вы вводите меня в зал аудиенций, подальше от толпы масок. За нами наблюдают и подслушивают, а мне бы так хотелось поговорить с вами наедине, Евгения. нас заметят красное домино. Поэтому мы и удалимся, прекрасная драгоценность. Вы знаете, что я вас люблю, люблю пламенно. Вы говорите так странно, благородный дом, проговорила шепотом Евгения, краснея под маской. Мои губы следуют только влечить в летиющий след. Извините, если они выдадут все, что чувствуют к вам. Ваш прекрасный, обольстительный образ грезится мне наяву и во сне. Ваш звучный голос слышится мне, где бы я ни был. Тишина маска. Перед нами идет маркиза с доном Арацага. Она узнала меня и станет наблюдать за нами. Так выйдем на террасу и променяем тяжелый жаркий воздух зала на прохладу благоухающего парка. Посмотрите, как прекрасно украшены и освещены кусты и грядки, как отражается луна высоких брызгах фонтана. Пойдемте, спустимся туда. Звуки музыки, как бы замирая, доносятся с аллей парка. Или, может быть, вы боитесь? Нет. нет, Благородный дом, но вы удивлены, Евгения? Вы не хотите принести маленькой жертвы, хотя тот, который просит вас об этой милости, не остановился перед опасностью пробраться сюда, чтобы видеться с вами. Вы поступаете неосторожно, красное домино прошептала графиня, погрозив пальцем. Королева может узнать вас. опомнитесь. я не боюсь ничего. Моя горячая любовь передает мне смелость, отвечала Олимпия. сильно бьющимся сердцем. Чтобы за этим не ни последовало ничто не в состоянии омрачить блаженство этого часа. Они сошли с террасы в парк, где одинокие пары прогуливались по отдаленным озеру, освещенным бледным светом луны. Мы слишком удаляемся от террасы, благородный дом! — проговорила наконец Евгения, испуганная зира кругом. Вы под моей защитой. Положитесь вполне на меня. Вам нечего опасаться посещения, как тогда в парке Аранхуэса. А чего вы мне это напоминаете? прошептала вдруг Евгения, останавливаясь. Но затем улыбаясь, продолжала: Знаете, благородный Дон, вы напоминаете мне в эту минуту того смелого высокого корлистского офицера, который похитил меня. Я очень рад этому графине. Я бы желал